Глава 43. «В июле, самое крайнее, в начале августа, израильтяне запускают первую группу, и нам бы нужно в неё попасть», — говорил Семён Вадимович Вере. «В ней будет участвовать всего пять больных, чьё состояние такое же или очень близко к состоянию твоей мамы. Для меня обещали попридержать место до самого начала запуска программы». Семён Вадимович... «Вы же понимаете, что за оставшиеся... сколько? Пять месяцев мне не собрать всей суммы!» — с отчаянием проговорила Вера. «У меня на счету сейчас порядка 500 тысяч. Если я ни копейки не буду тратить зарплаты, допустим, я насобираю миллион. Но что такое миллион рублей, если мне нужно в 10 раз больше?» Вера задумалась, нахмурившись. Она открыла специальный счёт, на который переводила деньги на лечение мамы. С него она не сняла бы деньги ни при каких обстоятельствах, даже если бы ей самой нечего было есть. Эти деньги шли только на нужды матери. Однако, несмотря на то, что в последние годы Вера собирала деньги, во всём себе отказывая, они утекали рекой. Сначала, когда мама только впала в состояние депрессии, большие суммы уходили на лекарства и различные обследования. Когда наступил затяжной ступор, из которого Мария Борисова не могла выйти, Её поместили в обычную психиатрическую больницу. Там ей становилось только хуже. Через пару месяцев женщина даже не осознавала, когда ей нужно справлять естественные нужды, не могла самостоятельно есть. Вера с ума сходила от тревоги. Врачи ей в один голос твердили. «Забудь о выздоровлении, ничего ты не сделаешь. Твоя мама шерехнулась, ничего тут не попишешь». А потом Вере позвонила Арина Сергеевна, узнала про сложившуюся ситуацию, предложила найти хорошую частную клинику. И нашла. Семён Вадимович сразу дал Вере понять, что чудо он совершить не может. Оно либо произойдёт само, какое-то событие, потрясение, новый стресс выведут женщину из ступора, либо Мария останется в таком состоянии на долгие годы. Однако доктор пообещал, что он снимет эффект лекарств, которые вводили веренные матери в психиатрической клинике, и она сможет сама принимать пищу, ходить в туалет. Так и случилось. Мама вернулась к прежнему состоянию, но воли к жизни в ней по-прежнему не было. Если бы медсёстры не поднимали её с кровати, не вели в ванную, не мыли, не причесывали, не кормили, она бы так и лежала под одеялом целыми днями, уставившись в одну точку. Вере поначалу даже казалось, что мама парализована. Но это было не так. Просто... не проявлялось в ней желание совершать какие-то действия. «И ведь всё это из-за любви, из-за разбитого сердца. Неужели можно так любить, чтоб помешаться?» — размышляла Вера. «Забыть о себе, о собственной дочери, вообще обо всём на свете». Нет, такой любви Вера не хотела. А потому, когда случился разрыв с Саидом, она приказала себе не думать об этом — гнала любую мысль, которая бы могла приблизить её к депрессии. Содержание Марии Борисовой в частной клинике обходилось очень дорого. За первые два месяца заплатила Арина Сергеевна, но от дальнейшей помощи Вера отказалась. Не имела она права надеяться на чужого человека, пусть и такого доброго, как Арина Сергеевна. «Вера, нужно бы что-то придумать, чтобы уже этим летом Мария попала в первую экспериментальную группу». Продолжал Семён Вадимович. «Что я могу придумать? Банк ограбить? Кредит на такую сумму мне вряд ли дадут. Может, займёшь у кого-то? Мне не у кого занять такие деньги. Я никогда в жизни не расплачусь». «Что ж», — развел руками Семён Вадимович. «Мы, конечно, можем подождать запуска второй или третьей группы, но если результаты у пациентов первой будут хорошими...» то и лекарства, и сам курс терапии наверняка подорожают». Мужчина задумался, подперев сложенными в замок руками голову. «Я бы мог одолжить тебе часть суммы», — наконец сказал он. «Не всю, конечно. У меня у самого нет таких денег, но половину...» «Нет, Семён Вадимович», — помотала головой Вера. «Нет». Она встала, заканчивая тем самым их безрадостный разговор. «Эх, в отчаянии выдохнул Семён Вадимович». Чтобы нам такое придумать, чтобы смогло Марию и без дорогого лекарства вывести из ступора, ведь всё перепробовали. Вы же сами говорили, что чем дольше это будет продолжаться, тем сложнее будет вылечиться или вообще невозможно. Вера протянула доктору руку. Спасибо вам, Семён Вадимович, за всё. Как-нибудь прорвёмся. Вера улыбнулась, но в улыбке этой не было ничего, кроме печали. Она вышла из кабинета Семёна Вадимовича, прошла гулким коридором к выходу. На улице, поплотнее натянув шапку, она бросила взгляд на окна второго этажа. Мама наверняка сидит в кресле, все в той же позе, в которой Вера её и оставила, но отсюда, снизу, её исхудалую фигурку было не разглядеть. Вера надела перчатки и заспешила к автобусной остановке. «Начало февраля выдалось морозным», столбик термометра последнюю неделю не поднимался выше отметки в минус 20 градусов. Клиника находилась в отдаленном районе Москвы, где не было ни новостроек, ни сильного движения. Вера притопывала в ожидании автобуса или маршрутки, которые бы отвезли ее в центр. Сегодня и завтра она была выходная, за город к закаевым старшим нужно будет вернуться только в воскресенье. Почувствовав, как в сумке завибрировал телефон, Вера сдёрнула перчатку зубами и приняла вызов. «Арина Сергеевна?» «Вера, милая, прости, что беспокою в твой выходной, но мне нужна твоя помощь». «Что-то случилось?» «Мы с Валидом Исмаиловичем слегли с температурой. Я бы Риту попросила, но у неё там Лиза тоже заболела. Радмир с Русланом в Беларуси в командировке». «Что нужно сделать?» У Веры сердце упало куда-то на дно желудка, и там трепыхалась полумёртвой рыбой, которой позарез нужна была вода. В общем, там Саид тоже разболелся. Вроде температура у него под сорок, а врача вызывать не хочет. У него ведь и лекарств никаких нет наверняка. Умоляющим голосом проговорила Арина Сергеевна. «Я бы сама съездила или Риту попросила, но Рита ждёт врача, а меня Валит не пускает». «И правильно делает, что не пускает. Куда вы собрались в такой холод, да ещё и с температурой?» возмутилась вера сидите дома лекарства я саиду куплю проверю как он если надо будет вызову ему врача ну и крите с лизой загляну тоже спасибо тебе милая знаю что не должна тебя просить ехать к нему ничего переживу выздоравливайте может вам с валидом исмаиловичем тоже врача вызвать не нужно милок я сама лучше любого врача вера отключилась и вскочила в подъехавшую маршрутку Народу в ней было мало. Заплатив за проезд, Вера устроилась у окна. Сердце противно покалывало. Она попыталась быть жизнерадостной и беззаботной, разговаривая с Ариной Сергеевной, но в душе встречи с Саидом страшилась. Они не виделись с того злопамятного дня, когда он набросился на неё с поцелуями у себя на кухне. Сколько прошло времени? Месяца полтора. Душевные раны у Веры не затянулись, но покрылись тонюсенькой плёночкой безвременья. Она старалась о Саиде не думать вообще, доводя себя работой до такой усталости, что буквально валилась с ног, а в выходные шерстила интернет в поисках всевозможных онлайн-курсов для получения какой-нибудь профессии. Правда, ничего толком найти не могла. Ничего ей в душу не западало. Потратив вот так час-другой на бесплодные поиски, Вера усаживалась за пианино и часами играла. Музыка отвлекала её, заставляя не думать ни о чём, кроме звуков, извлекаемых из инструмента. Как хорошо, что в соседях у неё была глуховатая баба Нюра и дядя Лёша, который каждый день закладывал за воротник, а потом спал беспробудно до поздней ночи. Выйдя из маршрутки, Вера сначала отправилась в аптеку, купила всё необходимое, затем зашла в пекарню и купила для Риты и Лизы свежеиспечённых булочек. Она решила быстренько занести Саиду лекарство, а потом навестить девочек. Однако у Саида никто не открывал. Я звонила и звонила, даже пробовала стучать, но в ответ не послышалось ни звука. «Ну и как хочешь», — пробубнила она и отправилась в соседний подъезд Крити. «Вера!» — искренне обрадовалась ей молодая женщина, открывая дверь. «Какими судьбами? Проходи!» «Нет-нет, я на минутку. Вот вам немножко гостинцев купила, да хотела узнать, не надо ли ещё чего. Как Лиза?» «Ничего. Температуру я сбила, ждём врача». «А ты сама как?» Вера с тревогой взглянула на округлившийся ритин животик. «Тебе сейчас болеть нельзя ни в коем случае». «Думаю, у Лизы простуда, ничего серьёзного. Она вчера уговорила меня мороженого ей купить, и вот результат. А ты что, просто так к нам заехала?» «Меня Арина Сергеевна попросила заглянуть к Саиду», — запнулась Вера. Он вроде разболелся. «Да, он только что звонил и стонал, жаловался, как ему плохо», — закатила Рита глаза. «Мужчины всё же такие дети». «А он дома?» «Конечно. Сказал, что ляжет спать». Я ему в дверь полчаса звонила, не открывает. «Наверное, лень вставать. Подожди, я тебе сейчас ключ дам от его квартиры. У нас есть запасной». Рита убежала на кухню... и через минуту вернулась с ключом-картой. «Вот». «Спасибо», — кивнула Вера. «Ну, я пойду». «Спасибо, что заглянула», — крикнула ей вслед Рита.